На улице Шекнахай схватил меня за руку и остановил неподалеку от патрульной машины. Какого чёрта ты проболтался об этом исчезнувшем моди? – спросил он. Да так просто вырвалось. Хаяр все равно ничего не понял. Пусть поломает голову. Лейтенанту полезно время от времени ломать голову на чем-нибудь. Усмехнулся Шекнахай. Я ломаюсь. Я на нуждается в тренировке. Мы оба. имели право проклинать этот день. Небо хмурилось, и сильный жаркий ветер вдохнул нам в лицо песком и дымом. Из далека донеслись глушительные раскаты грома. Штекнахай хотел вернуться в участок, но у меня ещё были дела. Я снял с пояса телефон и назвал код Чере. Сигнал прозвучал восемь или девять раз, прежде чем она ответила. "Я слушаю", раздался её раздражённый голос. Чири, это Марит. Что тебе нужно, сукин ты сын? Послушай, Чири, ты не даёшь мне сказать ни слова. Тут не моя вина. Это я уже слышала. Она презрительно засмеялась. Знакомая песенка, дорогой. Не моя вина. Именно так сказал мой дядя, продав мою мать рабу-рабовладельцу. Я не знал. Ладно, проехали. Я пошутила. Если хотел объяснить, блядь, Наконец настал решительный момент. И тут у меня пропал дар речи. Мне, правда, очень жаль Череги, сказал я. Она снова засмеялась, и смех её не был одобрительным. Я гринулся в битву. Однажды утром я проснулся, и папочка сообщил мне: "Ты новый владелец клуба Череги". Правда, чудесная новость. Что ж, по-твоему я должен был ему сказать? Я знаю тебя, дорогуша. Ты же пой, мальчик, и ни за что не стал бы возражать папочке. Ему даже не пришлось пытать тебя. Я мог бы рассказать ей о том, как Фредлангер Бэй получил доступ к моему центру наказания, и что именно это являлось причиной моего послушания. Но Черев всё равно не поняла бы. Я мог словами описать пытку, которой подверг меня папочка одним нажатием кнопки. Но ей это было бы ей безразлично, и она знала одно: что я его предал. Чере, мы старые друзья, ты должна меня понять. Папочки втемешилась в голову мысль: купить твой клуб и подарить его мне. Я ничего не знал об этом и вовсе не хотел такого подарка. Я пытался объяснить ему, но Да уж, представляю, как ты старался. Я закрыл глаза и глубоко вздохнул. Видимо, ей нравилось меня мучить. Я сказал им ровно столько, сколько сказал бы любой другой на моём месте. Но почему именно мой клуб марит в Будае не полно дешёвых клубов? Почему он выбрал мой? Я знал ответ, потому что Фредландер Бэй хотел изолировать меня от тех немногих старых друзей, которые ещё остались у меня в прежней жизни. Служба в полиции уже оттолкнула от меня многих дорогих мне людей. Папочкина покупка обошлась мне дорого, и она восстановила череди против меня. Следующий папочкин шаг настроит против меня Сейда Хальфаджа. "Такие у него шуточки, Чири", безнадёжно сказал я. "Папочка просто хочет нам показать, что он всегда рядом, постоянно наблюдать за нами и может достать на своей карающей дланью тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем". На другом конце провода последовало долгое молчание. И всё равно: ты трус. Я было открыл рот, чтобы возразить ей, но так ничего и не придумал. Что ты имеешь в виду? Я говорю, что ты трусливая паня. Она вечно цепляла меня обидными словами на суахили. Что такое паня чири? Спросил я. Это большая крыса, да ужаса глупая и безобразная. У тебя не хватает храбрости посмотреть мне в глаза, сукин ты сын. Ты предпочитаешь плакаться по телефону. Я хочу поглядеть на тебя. Больше мне ничего не надо. Я зажмурился. Хм, «Ну, хорошо, Чере. Как скажешь. Ты можешь зайти в клуб. Ты сказал в клуб? Ты имеешь в виду мой бывший клуб? Хм, да, ответил я. Твой клуб. Она хмыкнула. Ты «Да никогда в жизни паршивый осёл. Ноги мои в нём не будет, пока всё не изменится. Но я могу увидеться с тобой в другом месте. Через полчаса я появлюсь у Курана. Это не в Будае, не дорогуша, но я уверена, что ты не заблудишься. Приходи, если не боишься. Последовал резкий щелчок, а за ним гудки. "Задала тебе жару, да?" спросил шахнахай, которого забыв лела моё замешательство. Мне он нравился этот парень. Но временами он был просто не сносен. Я повесил телефон на пояс. Ты слыхал когда-нибудь о Баре Курана? Он фыркнул. Этот сумасброд христианин появился в городе несколько лет назад. Шетнахай вел автомобиль через Размию, местность восточнее Будайна, где я никогда не бывал. Его имя Курана. Он называет себя поэтом, но никто не видел его стихов. Однако он пользуется бешенной популярностью в европейской публике, и вот в один прекрасный день этот тип открывает так называемый салон – обычный бар с сентимной обстановкой, где все сделано из изывных прутьев, стекла и стали, множество пластиковых растений в катках. Теперь этот салон вышел из моды, но до сих пор Куран там заправляет в качестве печального экспатрианта, как Винтруа у Гарготье, заметил я. Точно. сказал Шакнахай. Только у Курана свое собственное дело, и он никому не мешает. И на том спасибо. Значит, там у тебя свидание с Чире? Я пожал плечами. Это она выбрала место. Он усмехнулся. Хочешь нарисоваться перед местной публикой? Нет уж, про бормотал я. Шут не икона, этот Йиржи. Через двадцать минут мы уже проезжали через район. Двух-трехэтажных домиков, принадлежащих среднему классу, улицы были шире, чем в Будайне, и перед белыми домами располагались газоны с зелёными насаждениями и цветущим кустарником. По обеим сторонам дороги клонились словно в подпитии высокие финиковые пальмы, а окрестности казались пустынными. Здесь дети не бегали по тротуарам, гоняясь друг за дружкой вокруг домиков. Это было очень чинно. Очень степенная часть города, она производила впечатление настолько безмятежной, что мне стало не по себе. Бар Куран рядом, сказал Шкнахей. Он повернул на улицу поскромнее, более похожую на переулок. С одной стороны улицы теснились задние фасады зданий с плоскими крышами. На уровне второго этажа выступали балкончики. Электрический свет едва пробивался сквозь узкие деревянные жалюзи. По другую сторону выстроились досчатые домики, среди которых расположилось несколько магазинчиков, изделий из кожи, булочной ресторан, специализирующийся на блюдах из бобов, книжная лавка. На этой же тесной улочке совсем не к месту обосновался бар Курана. Хозяин выставил на улицу несколько столиков, но никто не приместился плетеными белыми стульями под зонтиками с рекламой Чинзану. Шекнахэй заглушил мотор, и мы вышли из машины. Я решил, что Чи ещё не приехала или уже ждала меня внутри. Сердце у меня упало. Офицер Шекнахэй. К нам подошёл человек средних лет, приветливо улыбаясь. Ростом он был с меня, но на 15-20 фунтов тяжелее, с серееющими, зачёсанными назад тёмными волосами. Он обменялся рукопожатиями с Шекнахэем. После чего повернулся ко мне. Шандор, произнёс Шотнахей. Это мой напарник, Марит Адран. Рад познакомиться, отозвался Куран. Да будет с вами благословение Аллаха, сказал я. В взгляде Курана промелькнуло любопытство. Спасибо. Принести вам чего-нибудь выпить? Я посмотрел на Шотнахая. Мы сейчас как, на службе или нет? спросил я. Нет, решил Шотнахей. Я заказал то, что обычно заказывал, а шикнахай, попросил что-нибудь не очень крепкое. Мы прошли за кураном в его заведение. Всё было так, как я себе и представлял, и полностью соответствовало описанию Иржи. Сверкающие хромированные со стеклом столики, белые плетёные стулья, великолепный бар в старинном стиле из полированного чёрного дерева, хромированные вентиляторы на потолке и, конечно же, множество пыльных искусственных растений по углам и в корзинках, свисающих с потолка. Черига сидела за столиком в глубине зала. Сюда, Иржей, Марит, окликнула нас она. Вот и мы, сказал я. Могу я угостить тебе чем-нибудь? Не откажусь. Она протянула свой стакан. Сэнди. Куран кивнул и пошел наполнять наши стаканы. Я сел рядом с Чири. Знаешь, неуверенно начал я. Я хотел обговорить с тобой одно дело. Не могла бы ты поработать в клубе? Исмин говорила мне что-то, сказала Чири: "Странная однако просьба". "Да слушай, я уже всё рассказал. Долго ты собираешься на меня злиться?" Чири улыбнулась. "Не знаю. Я получаю от этого огромное удовлетворение". Моё терпение лопнуло. "Чудесно", сказал я. Когда поищи себе работу в другом месте. Я уверен, что такая большая, сильная, кафрская женщина не останется безработной. Чири, это задело? Ладно, Марит, произнесла она уже совсем другим тоном. Замяли. Она открыла сумочку, вытащила длинный белый конверт и подтолкнула его ко мне. "Что это?" спросил я. "Вчерашняя выручка из твоего идиотского клуба". И ты должен каждый день приходить к закрытию, снимать кассу и расплачиваться с девочками, или тебе этим заниматься не хочется? Действительно не хочется, признался я, украдкой взглянув на конверт. В нем было куча денег. Именно поэтому мне нужна ты. А для чего? Я развел руками, чтобы присматривать за девочками и выбивать монету из клиентов. У тебя все это здорово получается. Она нахмурила лоб. Каждый день я приходила домой со всем этим в кармане. Она похлопала по конверту. "А сейчас я буду получать от тебя несколько тиамов за то, за всё. Мне это не нравится". Появился куран с полными бокалами, и я заплатил ему. "Я предлагаю тебе больше, чем получают новенькие и недавно принятые на работу", заявил я. "Неплохо для начала", поощрительно кивнула она. Но дорогуша, если ты хочешь, чтобы я занималась твоими делами, плати вперед. Я хочу пятьдесят процентов. Как компаньон? Чире, конечно, можно было ожидать чего угодно. Она загадочно улыбалась, демонстрируя свои длинные острые зубы. Чире было мне дороже пятидесяти процентов. Хорошо, сказал я. Она заволновалась, словно не ждала, что я сдамся так быстро. "Эх, надо было просить больше", огорченно произнесла она. "Но танцевать я буду только когда захочу. Идёт. И название клуба останется старое "Учериги". Ладно, я буду сама нанимать и увольнять. Не хочу иметь дело с этой жуткой Фаней. Вдруг она умаслит тебя, и ты примешь её на работу. Она так нагружается, что начинает бросаться на клиентов. Немноговат или чири?" Она показала зубки, точно волчонок. Запуни не друзья. Это ведь не подарок, правда? сказала она. Чири извлекла из случившегося всю возможную выгоду. Хорошо, ты кадрами будешь заниматься сама. Чири отхлебнула из своего стакана. Между прочим, заметила она, я буду иметь 50% от всей выручки, не так ли? Кошмарная Чири. Ну ладно, по рукам, рассмеялся я. Подброси тебя до Будайна, можешь приступать к работе хоть сейчас. Я уже была там, оставила присматривать Индихар. Заметив, что стакан ее опустил, она взяла его и сделала знак Курану. Хочешь сыграть, Марит? Чери махнула рукой в глубину бара, где у Курана стоял транспекс. В эту игру играют два человека с имплантатами. Они садятся друг против друга. и подключаются к машине. Первый игрок придумывает причудливый сценарий, который становится вполне реальной картиной для второго игрока, набирающего очки в зависимости от его адаптации к сценарию и выживанию. Второй игрок в свою очередь делает то же самое для первого. В эту игру хорошо играть на деньги. Сначала я здорово струсил, услышав такое предложение, ведь пока играешь, совершенно забываешь, что это игра. она кажется абсолютно реальной. Игроки имеют почти божественную власть друг над другом. У Курана стояла потрёпанная модель предохранителей, в которой давно устарели. Ходили слухи, что у некоторых игроков здесь случались кровоизлияния в мозг и спазм коронарных сосудов. "Давай, Адран, подбодри у меня шикнахай. Посмотрим, что у тебя получится". "Лукай, чири", сказал я. сыграем она встала и пошла к кабинке транспекса